Глава третья. «Леди Никтамира, рада сообщить, что на послезавтра назначен бал в вашу честь». Присев в реверансе, к Нике обратилась демоница со смыленными кудрями, наряженные в черное атласное платье. «В связи с чем на сегодня я пригласила них с готовыми платьями, чтобы вы могли выбрать то, что придется вам по душе?» «Спасибо, это очень кстати». Дежурно улыбнулась Ника. Вас приставил ко мне император? Да, леди. Меня зовут Арнедисль, из рода Уирль. Отвернувшись, невестой императора незаметно прикусила нижнюю губу клыками. Очень рада. Полагаю, вы хорошо разбираетесь в порядках императорского сада. Прошла к зеркалу. Да, леди, я давно живу здесь. До вчерашнего дня была фрейлиной вдовствующей императрицей, которая согласилась уступить меня вам. Задумчиво покивав, Ника принялась перебирать флаконы на столике. Хотела поинтересоваться, выбрали ли вы себе компаньонок? Не дождавшись ответа, вновь заговорила Арнедисль, Чтобы я могла их оповестить и пригласить в сад. Я еще в раздумьях. Передам вам список, когда решу. Прошу поторопиться, леди. Желательно, чтобы на балу у вас было не менее четырех достойных сопровождающих. Думаю, император вскоре выберет для меня еще одну фрейлину. Таким образом, мне останется занять лишь одно место. И Ника посмотрела в черные глаза собеседницы, отразившиеся в зеркале. О планах императора вам стоит уточнить у него самого леди, но я бы посоветовала вам найти лишнюю компаньонку, то есть минимально трех. Лео, все это время тихо стоящая в углу, вздернула голову, но тут же ее опустила, встретившись с презрительным взглядом опытной Фрейлины. На ее фоне человеческая девушка выглядела жалко. Накануне вечером Вик. В качестве ответного жеста благодарности передавал ей через посыльного простое темное платье с голубой нашивкой на рукавах. И записку, в которой содержалась информация о начале следующего дня, ободрение и совет держаться и быть сильной. Это всего лишь новая роль, стояла в письме вместо подписи. Именно благодаря воспоминаниям Лео сдержалась. Продолжая слушать разговор, она разгладила складки на подоле платья и прислонилась к стене, тут же поежившись от прикосновения обнаженной спиной к колючим веткам, ведь крылья, для которых сзади был предусмотрен глубокий вырез, у нее отсутствовали. «Возможно, мне не стоит брать человечку на бал», — верно поняла свою советницу невеста. Сожалею. На нем вас должны сопровождать все фрейлины. Я хотела бы помочь вам и научить ее основам поведения, леди Никтамира. Они говорили так, словно Леоники в комнате не было. От злости девушка стиснула зубы, но продолжала упрямо хранить молчание. Стоит помочь ей также с выбором платья, что я тоже готова взять на себя. Буду весьма вам благодарна, леди Арнедисль. Демоница присела, уважительно склонив голову. «А пока не могли бы вы уточнить, когда прибудут портнихи? Я не готова терять в ожидании целый день». «Конечно, леди». Простучав каблучками по полу, советница покинула помещение и Ника облегченно выдохнула. «Соглядатый от императора, а может и его фаворитка, кто знает?» высказала свои мысли демоница. «Лишь бы бывшая» хотя ему все будет прощаться. «Лео, ты как?» Участливо поинтересовалась следом. Девушка неопределенно пожала плечами, не поднимая глаз. «Извини за вчера и за все это», внезапно обронила Ника. «Не знаю, зачем императору эта игра. Может, хочет сразу показать мне истинный мир двора? А может, помочь сплотиться с фрейлинами?» В любом случае, ты в незавидном положении, и открыто я помогать тебе не смогу, как бы не хотелось. Постарайся выбраться сама. Они помолчали. Мне Вик вчера записку прислал, где все объяснил и обругал. Покаялась невеста императора. Он прав, мы столько пережили вместе. Ты рисковала всем ради нас, включая меня. Ты сильная. И ты это доказала. Ты справишься. И не бойся встревать. Не молчи. Хуже относиться не будут. Зато хоть развлечешься. Кто? Я? Горько усмехнулась Лео. Сомневаюсь. Опровергнуть слова девушки Ника не успела. Вернулась ее первая фрейлина. Через полчаса они будут здесь, леди. Снова поклонилась демоница. Хорошо. Подождем. «Леди, разрешите мне отлучиться на двадцать минут?» обратилась с просьбой советница. «Да, конечно, идите». Не раздумывая, Лео тоже вскинула голову. «И мне, леди?» Но не успела Ника открыть рот, как арнидисль вихрем накинулась на девушку с обвинениями. «Ты не имеешь права так обращаться к невесте императора!» гневно воскликнула она. «Даже если тебя допустили в этот круг, ты все равно осталась человеком!» «Что же я сделала неправильно?» Удивительно спокойным тоном, резко контрастирующим с бешенством собеседницы, поинтересовалась Лео. «Ты должна была склониться в реверансе и сказать «моя госпожа», обращаясь к высшему демариату». «Ты так не говорила», — грубо заметила ей Лео. Ко мне ты тоже должна обращаться с уважением. И на «вы», — возмутилась Фрейлина. «С какой стати?» — не сдавалась девушка, словно намеренно провоцируя демоницу. «Потому что я отношусь к высшей знати. Мой род стоит даже выше леди Никтамиры. И по-хорошему, я тоже обязана обращаться к ней иначе. Но пока все неофициально, я имею право разговаривать с невестой императора на равных». «Выше. И как это определяется? На какой ступени нахожусь я?» «Ты никчемная человечка. Ты не относишься ни к одному роду. Даже бескрылые демориаты имели когда-то защиту рода, а ты ниже их». «Не понимаю вашей системы», — уперлась рогами Лео. «Я под крылом рода О'Ирль и принадлежу к высшим демориатам» леди Никтомира вышла из рода Ирось, она из обычной знати, что тут непонятного? Здесь Ника зло посмотрела на Фрейлину, но та ничего не заметила, яростно сверкая угольно-черными глазами в сторону человечки. «Ясно тебе теперь!» Неопределенно хмыкнув, Лео отвернулась от демоницы и посмотрела на будущую императрицу. «Моя госпожа разрешит мне привести себя в порядок перед приходом портних?» Сжав подол платья в кулак, неуклюже присела девушка. «Разрешаю!» — церемонно кивнула Ника. Выпрямившись, Лео гордо направилась к двери, но на пороге не удержалась и все-таки обернулась. «Спасибо за урок, леди Арнидисль. И, победно улыбнувшись, скрылась за дверью, оставив Фрейлину бессильно хватать ртом воздух. К сожалению, до Лео больше не удалось остаться с Никой наедине. С Виком ей тоже никак не выпадало возможности поговорить. Лишь вечером, перед днем выхода в свет, она случайно пересеклась с другом, который на всех парах несся по коридору, зажав под мышкой толстую папку с торчащими наружу листами серой бумаги. «Вик!» — окликнул его девушка. «А, Леоника, добрый вечер!» Слегка затолмозив, демон кивнул собеседнице и тотчас устремился дальше. «Извини, я тороплюсь!» «Постой, можно я с тобой?» «У меня столько вопросов, а ответить некому!» «Хорошо, пошли, только быстро!» И Лео послушно пристроилась рядом. «Расскажи о родах и их иерархии, пожалуйста!» Подхватив темп друга, Затараторила она. Это долгий разговор. Не успеем. А куда ты так спешишь? Дела разгребаю. Завтра выходной, у всех бал, а мне сидеть еще. Но он вечером, удивилась девушка. Боюсь, я не успею освободиться. Как всегда. Мне редко удается попасть на такие мероприятия. Я часто работаю сверхурочно. Значит, завтра бал именно потому, что никто не должен работать? Большинство. Лео хмурилась. Погоди, завтра же среда. Середина, седмицы. Середа, поправил ее Вик. У нас он выходной. Середина? Но среда третий день недели, а не четвертый. Мы считаем с седьмого дня. По-вашему, с воскресенья. Значит, вы иначе дни называете? А почему? Так пошло, что у себя мы придерживаемся своей системы. Когда работали на вашем материке, жили по-вашему. А что у нас сегодня? кокетливо спросила девушка. «Вторица. Вчера была первица, послезавтра четверица наступит, затем пятница и шестерица. А воскресенье семирица? Забавно, будто на старый манер. Так и вводили мы это, когда только прибыли и начинали знакомство? Мы переняли язык, стиль и все временные промежутки, названия. Я думала, вы нам свое отдали. Потом да, термины давали свои, из родных языков нашей планеты. Ваш оказался нам совершенно в новинку. А брали от вас из вежливости в чужой монастырь? Начал демон, ловко взбираясь по очередной лестнице. Со своим уставом не лезь, закончила за него Лео. Вы помешаны на чисте и воспитании. Скорее, это у вас полная разруха и безответственность. Правда в том есть и наша вина. Нечего было неокрепшим умам предлагать такие важные знания. Сначала следовало поднять ваш моральный уровень. С сожалением, резюмировал Вик. Все, прибыли. Тут мой рабочий кабинет. Ну и комната заодно он остановился у двери на конце ветки. «Извини, что не получается уделять тебе время. Я непременно постараюсь что-нибудь придумать попозже». «Вик», — задержала друга на пороге Лео, «а какому роду ты принадлежишь?» Мужчина подумал секунду. «У Анти», — обронил советник императора и закрыл за собой дверь. «Надеюсь, вечером человечка...» будет в другой одежде. Не участвуя в контрольной примерке платья, пухлая демоница недовольно покосилась на Лео. "Да, я лично подобрала ей наряд для бала", леди Карлинда, не оборачиваясь, ответила ставленца императора. "Леди Никтомира, разгладьте, пожалуйста, складки впереди". Закрепив ленту, попросила невесту Арнидисль. Проведя от груди к подолу Ника покорно согнала с живота излишки ткани. В ярком свете лампы ее платье переливалось всеми оттенками драгоценных металлов, представляя светлокожую демоницу как жемчужину в дорогой обертке. Золото придавало соломенным волосам особый оттенок, а серебро бросало блики на кожу, делая ее белоснежной. Неожиданно в дверь постучали. Ника махнула рукой. Прося кого-нибудь открыть, однако Лео не сдвинулась с места, хотя взгляд единственной незанятой демоницы был обращен именно на нее. Пришлось открывать пухлый Карлинди, и в комнату величаво вплыла высокая блондинка с волосами, волнами, спускающимися на грудь, но не скрывающими их выдающиеся формы. «Моя госпожа!» Сразу же склонилась в глубоком реверансе прибывшая. А, Лидирена, как хорошо, что ты успела к балу. Ты уже выбрала себе комнату. Я бы хотела, чтобы твои покои находились рядом с моими. Еще нет, моя госпожа. Встань, и прекрати это, еще не время. Лучше познакомьтесь, пока я примеряю платье. Кивнув, блондинка, выпрямилась и представилась. «Лидерена Уполь». «Карлинда Брек, улыбнулась во все клыки, ближайшая к ней девушка. Арнидисль Оирль», — холодно назвалась Смуглянка, осуждающая, посмотрев на Карлинду. «Леоника», — от дальней стены тихо сказала Лео. И на ее голос тут же повернулись все присутствующие. До этого они не знали имени человеческой девушки. Даже двумя днями ранее, когда ко двору императора прибыла вторая фрейлина из демонов, им не удалось познакомиться всем вместе, так как Лео подошла в то утро последней. «Насколько я знаю, покоя рядом с этой комнатой занято человечкой», совладав с собой первой, высказалась Арнедисль. а с другой стороны вроде бы были свободны. «Благодарю», повернулась к собеседнице Лиди Тогда я займу их, если моя госпожа не будет против». «Отлично!» — неподдельно обрадовалась Ника. «Это меня устроит. Ты можешь пойти отдохнуть с дороги». «А платье к балу у вас готово?» — остановила новенькую арнидисль «Разумеется. Спасибо за заботу!» Ставленница императора снисходительно кивнула. «Моя обязанность, как более опытные фрейлины, наставлять и проверять каждый ваш шаг, чтобы научить всему, что знаю я сама. Удивительно, что наименее знатная из леди, присутствующих здесь, самое воспитанная. И Фрейлина недвусмысленно сверкнула своими угольными глазами в сторону Карлинды, вынудив демоницу непроизвольно покраснеть. А некоторые явно предпочитали урокам этикета булочки. Напоследок ударила по самому больному Арнидисль. Хлипнув, полненькая Фрейлина выбежала из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Вздохнув, Ника проводила подругу взглядом. Лиди, закрой, пожалуйста, дверь. И мое предложение остается в силе. Отдохни до вечера. Присев, Лиди Ренна последовала за ушедшей девушкой. Лиди Арнедисль, я все понимаю, но мне кажется, вы слишком жестко поставили Карлу на место обратилась к советнице будущая императрица. «Такое поведение неприемлемо для фрейлины. Если вы желаете ее оставить, ей надо научиться не только правилам поведения, но и самоконтролю», твердо заявила Арнидисль, закончив завязывать концы лент на платье невесты. «Готово. Вы можете оглядеть себя со всех сторон, но я, если мое мнение вас интересует, считаю, что все село идеально». И смотритесь вы прекрасно. Улыбнувшись, Ника повернулась к зеркалу сначала одним боком, потом другим. «Моя госпожа действительно выглядит выше всяких похвал», — встряла Лео, присев. Ответа она не дождалась, но увидела в зеркале украдкой брошенный взгляд, полный нескрываемого удовольствия. «Даже человечка лучше владеть собой и быстрее учится, чем леди Карлинда» продолжала стоять на своем арни Дисль. Хотя она и не следует всем правилам, добавила ложку дегтя. На что с убогой взять? Лео молча проглотила это оскорбление. А ведь рот леди Карлинды даже выше по положению, чем ваш, леди Никтамира. Для пущего эффекта напомнила Фрейлина. Но Ника не собиралась отступать. «Если вы желаете, чтобы к вашим словам прислушивались, — сухо заметила она, — вам следует лично подавать пример идеального поведения, не забывая, что в первую очередь я невеста императора, официально названная так им самим, и в честь этого сегодня даже будет бал». Припомнив помощнице первый день знакомства, добавила демоница, «Как бы опытны вы ни были, вам досталась нелегкая доля указывать на мои недочеты, не выходя за рамки приличия. В ответ Арнидисль недовольно поджала губы, а на лице Лео промелькнула торжествующая улыбка, тут же пропав без следа. Музыка лилась со всех сторон, погружая бальный зал в волшебную атмосферу потустороннего мира. Музыканты, каждый со своим инструментом, стояли по одному, В специальных нишах вдоль стен, и было непонятно, как они умудряются играть все вместе, создавая уникальное сопровождение каждому разговору. Император в черном костюме с ярким синим отливом вальяжно расположился на своем троне, с высоты разглядывая степенно расхаживающих демонов. На стуле рядом с ним неподвижно сидела вдовствующая императрица, а с другой стороны — стояло роскошное кресло для действующей императрицы, временно пустующее. Атмосфера бала разительно отличалась от строгости недавнего официального приема. Не было ни напряженной тишины, ни осторожных переглядываний, ни редкого шепота. Вместо этого сквозь музыку то и дело пробивались праздные разговоры, кое-где слышался веселый смех К потолку возносился цокот каблуков и шлейф дорогого парфюма. Да и сами демоны не стояли поодиночке, пусть сплоченные общей бедой, а активно перемещались в пространстве. Единственное, что сохранилось, цветовая гамма нарядов. Все присутствующие все так же придерживались официально принятых оттенков, лишь ткани стали роскошнее, да фасоны интереснее. Зал уже был полон, но гости продолжали пребывать, первым делом сразу же направляясь поприветствовать императора. Наконец, в открытые Настеж двери вошла и Ника со свитой. Она не успела найти четвертую достойную демоницу, поэтому за ней следовали только три крылатые девушки и одна бескрылая фрейлина. Арни Дисль осталась верна своему любимому атласу, Но оживила черный цвет красными розами из той же ткани, пришитыми по подолу, и красным же колье из настоящих рубинов. В ее черных волосах, частью убранных, частью локонами опускающихся до лопаток, пряталась ярко алая живая роза. Карлинда тоже, разумеется, в черном одела воздушное пышное платье с множеством юбок. Из-под легкого тюля верхних слоев. Просвечивала салатовая нижняя льняная юбка, придавая подулу темно-зеленый оттенок, идеально сочетающийся с ее глазами. Непослушные мелкие кудряшки форменного цвета она безуспешно попыталась поднять наверх и пригладить. Лидия Рена, вошедшая в зал третьей, мгновенно приковала к себе взгляды демонов, успевших по достоинству оценить одеяние невесты и переключившихся на поиск нового объекта. Облегающее шелковое платье, без особых изысков, с белым поясом и белыми же стрелками от него к подолу, и волосы, фонтаном спадающие на плечи из высокого хвоста, стоили внимания. Последней в двери прошла Лео, с гордо поднятой головой, но практически никем не замеченная. Она нарядилась Предложенные старшей Фрейлиной строгое платье из тонкой шерсти, плотно закрывающее тело спереди, но оставляющее сзади глубокий вырез. Вместо драгоценностей шею девушки обхватывал высокий воротник, а обнаженную спину наспех прикрыли тонким кружевом в цвет платья, дабы не смущать демонов голыми лопатками без малейшего намека на крылья. Зал замолчал. Гости в едином порыве развернулись к будущей императрице. И лишь шустрая тень в черной маске Юрка проскользнула в едва приоткрытые двери, обогнула демониц и статуей застыла за троном. Первый, достигнув ступеней, ведущих к императору и его матери, Ника присела в глубоком поклоне. За ней, замерев полукругом, согнулись демоницы. Лео же, следуя указаниям Арнидисль, сделала реверанс дальше всех от правителя, спрятавшись за спинами других леди. «Мой император», — практически хором произнесли девушки, — «вы прекрасно выглядите, дорогая невеста», — хищно улыбнулся демон, смотря поверх склонившихся спин, — «как и ваши спутницы. Прошу вас, выпрямитесь». Девушки послушно исполнили указания. Лео благоразумно подняла голову последний и все равно встретилась глазами с недобрым взглядом правителя. « Вы не подарите мне первый танец? — спросил мужчина лишь на последнем слоге, обратив внимание на Нику. Не удержавшись Лео покраснела, на лице ее подруги тоже заиграл румянец. «С удовольствием!» Согласно утвержденному сценарию, невеста улыбнулась своему жениху, соглашаясь открыть бал. Фрейлины тотчас расступились и, не поворачиваясь спиной к трону, отошли к стенам. Остальные гости также поспешили освободить пространство для венценосной пары. А Леоника, еще не вернувшая свой истинный цвет лица, замялась, заметив обращенные на нее взгляды императрицы и демоновой маски, который выдал себя легким наклоном головы. Поднявшись, император спустился и протянул руку Нике. Музыка стихла, чтобы заиграть с новой силой, увлекая пару в пляс. Их движения не были похожи ни на один человеческий танец, но Лео, неискушенная в светских развлечениях, Этого не поняла. Император ввел свою избранницу, прислушиваясь лишь к себе и своему видению танца, Ника же целиком ему подчинялась, выполняя знакомые и не очень па. Ритм не менялся, но танцующие то ускорялись, то замедлялись, пробуя друг друга на вкус. С последними звуками мелодии пара застыла в том же месте, откуда они начали свой путь. «Это было чудесно!» Громко, чтобы услышали все, прошептал правитель. «Я бы с удовольствием провел с вами весь вечер, но, увы, не могу лишать других демариатов возможности потанцевать с героиней бала. Подарите мне два последних танца вместе со следующим, и я буду счастлив». «С радостью, мой император!» Искренне улыбнувшись, склонилась в реверансе Ника. Отпустив ее руку, мужчина тотчас взял другую и, кивнув ближайшим музыкантам, закружил невесту в новом танце. А к ним уже присоединились другие пары. Несколько демонов окружили Лиди Рену, стремясь зарезервировать хотя бы один танец. Мужчины наперебой представлялись родовыми именами, вынуждая демоницу выбирать а Фрейлина, не растерявшись, без малейшего стеснения отказывала одним и принимала приглашение других. Первый танец она пропустила. Арни тоже не осталась без внимания, хотя оно и меркло на фоне соперницы. С легкой досадой посмотрев на лидирену, старшая Фрейлина приняла первое же приглашение, оставив остальных кавалеров в ожидании. Чуть в стороне от них стояла Карлинда, завистливо глядя на девушек. К ней не подошел никто, но она не отчаивалась, рассчитывая заполучить тех, кого отбракуют более избирательные фрейлины. Лео же следила глазами за правителем с невестой, отмечая грациозность демониций и уверенность императора. Переключившись на другие пары, она обратила внимание, что не существовало единого танца под определенную мелодию, и в целом зал погрузился в хаос, где по счастливой случайности никто ни с кем не сталкивался. Среди присутствующих почти все мужчины, за редким исключением, носили форменные цвета, зато наряды женщин отличались разнообразием. Среди демониц встречались и леди в черном, прелины вдовствующей императрицы и несколько пожилых дам в красном но большинство женских нарядов пестрели всевозможными оттенками ткани лео заметила и желтые и салатовые и белые платья видела голубые костюмы и оранжевые камзолы девушки на глаза даже случайно попались две женщины в брюках наравне со всеми участвующие в веселье Демоны с преобладающим красным цветом в одежде, министры и иже с ними, в основном стояли парами с демоницами в ярких платьях. Мужчины в черном, напротив, почти все были свободны. Многие демоны в зеленом и коричневом не участвовали в развлечениях, однако и тут не было единства, разделяя гостей, на несущих службу и отдыхающих. В отличие от других фрейлин, Леонику совершенно не беспокоила непопулярность своей персоны. Она рассматривала демонов, оценивала их возраст, делила их по роду занятий, по занятости и семейному положению, развлекала себя как могла, лишь бы не замечать презрительных взглядов и едких замечаний в ее сторону от проходящих мимо. И все равно невольно слышала обрывки разговоров. И кто пустил сюда эту обезьяну?» С отвращением, передернув плечами, пробормотала демоница в Бордовом. «Дорогая, это фрейлина будущей императрицы», покосившись на трон, объяснил мужчина. «Ну и вкус у нее. С такими знакомствами надо рвать до их появления». Это было решением императора. Предполагаю, невеста сама от него не в восторге. Женщина еще раз обернулась. Посмотрела на Лео и приступила к обсуждению следующей персоны, но ее слова уже не долетали до человека. «Хоть бы отошла она подальше. Стоит, будто ее пригласить должны», возмутилась девушка, идущая с родителями. «Ты слишком многого требуешь от человека», строго сказала женщина. «Она все равно не поймет», вторил ей демон. «Мы оставим тебя здесь и пройдем пару танцев». От разговоров не уходи, а если тебя кто-то пригласит, не отказывайся». И оставив дочь, мужчина увел супругу в самую гущу танцующих. «Фу, да рядом с ней на меня и подавно никто не посмотрит», передернув плечами, пробормотала вслед девушка. Следующие несколько мелодий Лео Искоса наблюдала за соседкой. К ней действительно никто не подходил, и причина была Фрейлине непонятна. Демоница имела роскошные волосы сочного рыжего цвета, бледную кожу и почти бесцветные глаза, что придавало ей иноземный оттенок. Правда, вид слегка портили веснушки сплошной маской, покрывающей нос и расходящиеся от него к вискам. Но в целом Демоница была симпатична, с хорошей фигурой и без особых изъянов, если не считать едкого характера. Спустя три танца ее родители. Вернулись перевести дух, и пока музыканты наигрывали нечто ненавязчивое и плавное, подозвали разносчицу напитков в зеленом платье, взяли с подноса по бокалу с мутной белесой жидкостью, а затем перехватили у другого слуги тарелку с закусками. «Невесте подобрали платье просто идеально», — покосилась на Нику женщина. «Мне бы оно тоже пошло». Капризно протянула ее дочь, одетая в платье лимонного оттенка с золотым рисунком в виде дерева с корнями. Ее родители приглянулись, но добавлять ничего не стали. Лео тоже посмотрела на невесту, которая с предложением составить компанию не иссякал поток кавалеров всех возрастов, от безусых юнцов до умудренных сединой старцев. Что удивительно, вокруг Арнидисль или Дирены уже не было толпы поклонников, они явно распределили свое время. А Ника выбирала каждый раз заново, никому ничего не обещая. Карлинда тоже стояла одна, хотя успела подарить кому-то танец. А мимо продолжали сновать гости, иногда комментируя увиденное. Все настроение портит, воскликнул демон в зеленом приблизившись к человеку. «Кто? Ах это!» заметил направление движения головы собеседника мужчина в красном. «Ее вообще нельзя было пускать на бал!» «Согласен. Невеста могла бы придумать причину, чтобы не брать ее с собой». «И получить допрос от императора?» Влез третий демон, идущий следом в желто-голубом костюме, копирующим недавний наряд правителя прозвучало еще несколько танцевальных мелодий. Рыжеволосая демоница неподалеку от невесты и ее фрейлин по-прежнему скучала в одиночестве, как и Лео. Зато Карлинда снова ускакала с тем же демоном в красном одеянии, что приглашал ее прежде. Всех девушек после каждого танца возвращали туда, откуда уводили, в том числе и невесту, к подножию трона. Некоторые демоницы сами уходили с насиженного места в поисках лучшей доли, но наибольший хаос в упорядоченность спокойно ожидающих демонов вносили свободные мужчины. Те же гости, что составляли семейные пары, если и танцевали, то меняли партнеров очень редко, свободно перемещаясь по залу. Император никого не приглашал на танец, а только пристально следил за своей невестой, запоминая всех партнеров Ники и отмечая ее реакцию на каждое прозвучавшее слово, когда демоны уговаривали выбрать именно себя или просто развлекали леди. Ой, вы не принесете мне попить, обычной воды, если не трудно. Не заметив рядом ни одного слуги с подносом, Арнидисль обратилась к сопровождавшему ее мужчине. Сею минуту, леди. Услужливо согнулся в легком поклоне демон и скрылся в толпе. В ожидании его возвращения демоница огляделась, сразу обратив внимание на скучающих фрейлин рядом. Карлинда с кавалером и леди Рена стояли по правую руку от Арни Дисль. С другой стороны находились Лео и рыжеволосая девушка. По человеку она едва скользнула взглядом, а ее соседку разглядывала довольно долго, пока не отвлеклась на вернувшегося лорда. «Ваша вода, леди, поблагодарю. Жаль, что вы не можете подарить мне и этот танец. Я постараюсь оставить для вас несколько танцев в следующий раз». Едва разомкнув губы, скупо улыбнулась Фрейлина. Снова вернулись родители девушки с веснушками, раскрасневшиеся и довольные. «Ах, какой чудесный бал!» сколько знатных демориасов собралось!» Отдышавшись, улыбнулась демоница. «Погоди, через седьмицу бал, в честь вхождения на престол нынешнего императора, вот где дышать будет нечем!» Приобняв свою леди за плечи, восторженно ответил мужчина. Зазвучала музыка, зовущая пары в пляс, и лорд, забрав у Арни Дисль полупустой стакан, уступил место другому демону. Карлинда продолжала разговор, Лиди Ренна стояла одна, без эмоций ожидая своего кавалера, а Ника уже шла к центру зала под руку с немолодым мужчиной в красной шелковой рубашке. Изменив свои привычки, император поднялся с трона. «Твоя любимая мама...» Он протянул руку вдовствующей императрице, предлагая составить ему пару. Женщина ласково улыбнулась в ответ, благосклонно принимая приглашение, а за их спинами внезапно передернул крыльями советников в маске, шагнув вперед. Семья, занятая своими делами рядом с Лео, мигом замерла. Леоника тоже заинтересованно повернула голову, заметив движение у трона. Даже Лиди Рена не могла отвести взгляд от черной фигуры, спускающейся по ступенькам. Одна лишь Карлинда была так увлечена разговором, что не замечала ничего вокруг. Пройдя мимо ближайших Фрейлин, демон направился прямиком к девушке в лимонном платье, вынудив ее восторженно затаить дыхание. Сам брат императора! Полголоса пробормотала мать рыженькой демоницы, отступая с супругом поближе к Лео. Услышав это, Леоника заинтересованно склонила голову вправо с любопытством, наблюдая за приближением таинственного демона. И в ту же секунду, когда единственный официальный наследник престола подошел к рыжей девушке, обзор для Лео оказался закрыт мужчиной в зеленом камзоле. Слуга с подносом полным разнообразных яств неспешно обогнул демона в маске и невозмутимо продолжил путь, Невольно переключив внимание человечки на себя, желудок девушки жалобно заурчал, и она едва не нарушила строгие указания Арнидисль, с трудом подавив жгучее желание рвануть за медленно уплывающим ужином. Ведь в тот миг старшая Фрейлина была далеко и не могла проконтролировать действия человечки. Повезло, что Лео и сама не хотела выделяться. Совладав с собой. Леоника решительно отвернулась и наткнулась на уже знакомую маску, бесстрастно рассматривающую ее сквозь затемненные стекла. От неожиданности девушка вздрогнула и огляделась. Естественно, все смотрели на нее. Взгляд рыжеволосой демоницы не сулил ничего хорошего. Мрачные взгляды ее родителей отдавали презрением, и только лидирена. Наконец-то дождавшаяся кавалера смотрела на человека с удивлением, как и замерзший рядом с ней мужчина. Сглотнув, Лео перевела взгляд на терпеливо ожидающего ее демона, и он тут же согнулся в поклоне, молча предложив девушке руку. Она не знала, что делать. Арнидисль не предполагала ситуации, где человечку кто-то может пригласить на танец и потому не дала никаких рекомендаций. Как бы неуютно и плохо ни было Леонике среди чужаков, она не хотела ударить в грязь лицом и испортить репутацию Вику или Нике и так уже изрядно подмоченную ее появлением. А случайный кавалер, как назло, и не думал давать. Подсказку. Сколько Лео не всматривалось в стекла, разглядеть под ними ничего не получалось, а под тканью, мерно колыхающейся в так-то дыханию демона, нельзя было различить ни презрительно поджатых губ, ни улыбки. Прошла минута, а мужчина по-прежнему стоял в той же позе и не думал уходить. Положение становилось все более неловким. Арнидисль настаивала на том, чтобы бескрылая девушка вела себя как можно тише и незаметнее, но перед ней стоял брат императора, и подобрать слов для вежливого отказа не хватало знаний. Лидирена уже вовсю кружилась в танце, когда Лео присела в знак согласия и нерешительно вложила дрожащую руку в протянутую ладонь. Выпрямившись, Демон крепко сжал ее пальчики и решительно повел в центр зала. Танец начался. Замерев, мужчина прижал к себе хрупкое девичье тело, поймал ритм и отступил, вынудив Лео сделать шаг вперед. Затем он слегка толкнул партнершу, заставив ее прогнуться, практически коснувшись волосами пола, Леоника даже не успела пискнуть, когда демон, возвратив Фрейлину в вертикальное положение, обхватил ее за талию и поднял над землей, чтобы, покружив, плавно опустить обратно. Почувствовав под ногами пол, Лео внезапно оказалась спиной к мужчине, не удержала равновесия и пошатнулась, невольно опершись на кавалера, чем демон и воспользовался, продолжив танец в этой позе. Перед глазами девушки мелькали лица, крылья, платья и наряды, стены и музыканты. Несколько раз мимо пронесся пустой трон. От восторга она восхищенно выдохнула, на что ей в ухо довольно фыркнули, и брат императора развернул Лео лицом к себе. Вскоре он умело ее раскрутил, отпустив, но поймав в свои объятия, когда она начала замедляться и терять равновесие. На этом музыка кончилось. Лео полулежала на коленях демона, не отводя взгляда от стекол, за которыми предполагались глаза, и не замечала ни недоверия, ни удивления, ни презрения, ни недоумения, льющегося на них со всех сторон. Она просто таяла от тепла чужих рук, проступающего даже сквозь тонкие перчатки. Поток прохожих почти иссяк, а они так и не произнесли ни звука. Стоя на одном колене, мужчина молча поддерживал девушку под плечи и не торопился подниматься. «Спасибо», — еле слышно пробормотала Лео. «Мне так не хочется вставать». Забыв обо всех своих страхах, об осторожности, о мнении окружающих, со вздохом призналась девушка. «Но надо, помогите, пожалуйста». Медлить демон не стал, без усилий поставив ее на ноги. Затем он выпрямился, подал ей руку и проводил туда, откуда забрал. Перерыв закончился, начался следующий танец и, коротко поклонившись, наследник престола наконец-то ушел. Пока он поднимался по ступеням к трону, император смотрел на него. Нельзя было прочесть по его лицу ни одной эмоции или мысли, потому что они сменяли друг друга слишком быстро. Императрица же мягко улыбалась, не осуждая, а скорее одобряя действия пасынка. Остаток вечера, а бал закончился за час до полуночи, Лео провела в воспоминаниях, не слышала и не замечала ничего вокруг. Она очнулась лишь когда невеста подарив последний незапланированный танец императору, собралась уходить, забрав свою свиту с собой. Арнидисль, которая строго следила за соблюдением правил, не позволила ни одной фрейлине остаться.